Глава 19 Гастрономическая месть. Подошел я к постройке, оглядел. Если не считать того, что выполнено здание было из дерева, бункер бункером, да и только. Толстый брус, узкие окна бойницы, да и мало их. И сам амбар стоит на подложке из пластиковых листов. «Видно, выходит за периметр, а трава, как понятно, над ними не растет. В общем, древесное укрепление. Если бы я с мерзкими свинотами не был бы знаком, подумал бы, что для защиты от каких хищников. Но я эту сволочь с пятачками знал, так что понятно, что все укрепления сделаны для того, чтобы свиноты не выбрались и не учинили свинство. Так что снял я рюкзак» и стал разглядывать амбар в электроспектре. И выходило, что пятерка свинтусов сгрудилась справа от дверей. Стоят компактной кучей, черт знает зачем. Но они здоровые сволочи. Потащая правильных хрюшек, это и по электроимпульсам видно, но почти метровые в холке. Соответственно, если они свой свинский характер проявят то вся эта пятерка рванет к выходу, как только я дверцу приоткрою, и снесут меня нахрен чистой массой. Даже если я и задену кого, даже насмерть, некоторое количество свинот свалит, и еще по мне потопчутся, вот зуб даю. Было дело, правда, со страусами. А выпускать этих сволочей нельзя категорически. Так что к проникновению в этот хлеб я стал готовиться заранее вытащил из рюкзачка рыболовную сеть из нейлона-белка. Тоненькая, но прочная запредельная, синтетическая паутина, по сути. В кубик 3 на 3 сантиметра влезает мелко ячеистая сеть, которая на разрыв тонны 3 держит, а так и все 5, и 2 на 3 метра размерами. И надо мне этой сеткой вход заблокировать, прежде чем внутрь заваливаться. Тогда, если свиноты даже меня с ног сшибут, Хрен они убегут, никуда не денутся. А товарищ Верхазов устроит им Кузькину мать. Порадовался я, предвкушая справедливое возмездие за свои расстройства. Четверть часа крепил сеть. Закрепил, проверил. Хрен из амбара кто вырвется, если ее не снять. А пятачки наглые при всем своем свинстве и немалом уме хрен снимут. Правда, судя по электроотклику... Свиноты, по мере моей работы, от двери разошлись и распределились по хлеву. Две двойки по бокам, одна порося напротив входа. Свинство какое-то замышляют, но им это не поможет. Собрался, взял в руку лопатку свою любимую, гада поудобнее на поясе приспособил, откинул засов, пынул дверь, держа и солушку наготове. И увидел такую картину. Хлеб был как неудивительно хлебом, правда, перегородки отсутствовали напрочь, и на втором полуэтаже было что-то типа синовала, с ведущей наверх деревянной лестницей. Если бы не электрозрение, я бы свинот, припавших к земле и на меня зыркающих, долго бы высматривал. Темно, они еще и в грязи вымазались. Но углядел, стою, жду. А они не кидаются, замерли и зыркают. «Ну и ладно», — перехватил яйцелушку и зашел в хлев. И тут же получил по башке какой-то кадушкой. И больно, и ориентацию на секунду потерял. И тут же оказался сбит с ног метнувшейся свиньей. Саперка, хищно вибрируя, рубанула воздух. Свинота, очевидно та, что стояла по центру, начала мной таранить сеть. Но сеть держала. И началось какое-то нездоровое копошение. Партерная борьба со здоровенной свиньей, частично запутанного меня. Эту сволочь больно пиналась своими подлыми копытцами, копошилась, визжала и уворачивалась. А я все никак не мог и с лужкой приметиться. Частично запутался, свинота шустрая уворачивалась и пихалась, да и сеть порезать не хотел. Но, наконец, нанизал подлую скотину на штык своего оружия свинина скорбно хрюкнула и померла, еще и кровище меня залив напоследок. Да и болит, блин, все, — оценил я последствия от плясывания на мне свинского гапака. Ничего не сломала, но синяков кучу понаставила, сволочь такая. Выпутался я из сети, встал, взяв лопату вновь на изготовку, оскалившись, и увидел, как последнюю из четырех моих будущих жертв За уши затягивают на синовал две товарки. Зубами, за уши. «Ну вы, блин, даёте!» — немного удивился я. «И что-то я, наверное, к вам пока не полезу», — подумав минуту, озвучил свои внезапно осторожные мысли. Как-то не по себе стало от такого зрелища. Дело в том, что я наконец-то включил мозги. Эти свиньи какие-то запредельно хитрые и ловкие. В общем появились вопросы, и помимо этого надо от навоза и крови отмыться и спокойно подумать, как свинот уже окруживших подъем насеновал полукругом прибить по безболезннее. Но сперва в спокойной обстановке подумать надо. Так что высказав свиноте все, что я о них думаю, я растянув сеть вышел из хлева и дверь на засов закрыл, ослабил сеть, вытащил забитого хрюна и обратился к стоящей в паре десятков метров Катьке. «Первый. Мне помыться надо. И вопросы вот появились», — озвучил я. «Это ты удивил, Жора. Думала, вообще не справишься или выпустишь, или хлеб спалишь. Ну да и так сама собиралась. Вот насчет свиней и вопросы», — уточнил я. Катька притащила ведро воды, оставив и отойдя. А сама занялась свежеванием оттащенного свина и стала на мои вопросы отвечать. Правда, первое время выдавала реплики типа Ну это же все знают, так везде так и прочее подобное. Но мое непреклонное Я не все до нее достучалось. Так что минут через 20 я обладал небезынтересной информацией. Часть, занятая радующей мои глаза работой катька прямо рассказала. Часть я сам экстраполировал из рассказанного и мне известного. В общем, свиньи мутировали. Вот никогда бы не догадался, но так. Внешних изменений, кроме незначительного увеличения роста, лишь одно — тройное копытце с противостоящим третьим пальцем. Не палец, конечно, роговое копыто, но на подвижной основе. И пусть не слишком развитое, но хватательное приспособление. А умом и свинским характером свиньи и раньше отличались. Хотя вроде и поумнели, но неразумные полноценные, как я опасался. Но уровень шимпанзе тут гарантированно есть. Копыта хваталки, социальные, со своим эквивалентом языка, способные ограниченно пользоваться инструментами и обладающие наглым свинским и вредным характером. Последнее явно видовое. Из хлевов, судя по всему, новый вид свинья зловредная выбралась быстро и без проблем и заняла нишу стайного хищника, близкого к волкам. Вроде бы человека не жрали, но вели себя откровенно свински. Устраивали ловушки, заводили на территории хищников и всякое такое прочее. И да, ловушки пусть примитивные, но мастерили. Шишка на моей макушке в свидетелях. Соответственно, нишу мясного животного заняла мутантная, но отожратая до размеров саранча. Кстати, неподвижная, только жрущая и жиреющая. Нежизнеспособный вид, но съедобный и простой в уходе. И в еде неприхотливый. В общем, гадость, но почему на них перешли, понятно. Но свиней иногда разводили. Правда, в хлевах класса хлеб строгого режима» Чуть ли не тюрьма для опасных заключенных, Потому что саранчата была распространена, но вот с яйцекладущими матками напряжёнка. Чёрт знает какая. Деталей Катька не рассказала, но чтоб разводить кузнечиков, нужна нормальная логистика и постоянный подвоз молоде саранчиной. Или матка. Но матка столько стоит, что Катька говорить не стала. Только рукой махнула. Так что в случае затрудненной логистики свинятину отлавливали и откармливали на мясо. Забивание сволочей опаснее простой охоты. Ну, в общем, та еще домашняя скотина выходила. А как муж Катьки исчез, тут она не говорила, а я не настаивал. Тут все что угодно могло быть, вплоть до того, что этого мужа и не было. Я не во вранье девчонку подозревал, просто. Ну, вроде как не первый год живет с детьми. Связи никакой. Вот как здесь пять лет назад отстроились, в сроках я не сомневался, были признаки. Так и живут. В общем, могла этого гулящего мужа и придумать. А потом в придумку поверить. Могла и нет. В тему не углублялись. А сейчас его, настоящего или воображаемого, точно нет. Если вкратце то выходило, что эта свинота сама пленилась. В расчёте на халяву пожрать, а в момент забивания свалить, отделавшись малой кровью. Судя по описанному, они коллективисты предельные, и бросившийся на меня центральный хрюн сознательно жертвовал собой, чтоб четверка остальных сбежать могла, но сеть не учли. И вообще, я немного офигел, Но электрозрение, в котором наблюдалось копошение свинины, указывало, что Катька мне лапшу на уши не вешала. Итак, у свинины три копыта. На пальцы не тянут, но хватательная клешня. Но свиные ноги все-таки свиные, опорные. И башка, ну и в целом, свиной организм как был, так и остался свиным. Мутаций особых, кроме пальца, нет. И соответственно свинина не видит свое копыто. Не приспособлена она для этого. Так вот, вторая свинья смотрит и нахрюкивает первой, куда и как ей двигать, пока первая что-то там шевелит хваталкой. И в электрозрении было видно, эти диверсанты с пятачками мне какую-то гадость насеновали мострячет. Одна свинота стоит, лапой шевелит, а вторая мордой к низу пырится неподвижно. А после ухода мужа эти животины буквально затерроризировали Катьку и детей. Если тварюк не кормили, вырывались и портили огород. Пара попыток прибить сволочей с пятачком завершилась неприятными ушибами, грязью, хорошо, что не переломами и травмами. И вот Катька уже была готова к чертям спалить хлеб со свининой, стоя на готове соком, в готовности отстреливать вырвавшихся мутировавших сволочей. «А тебе терять нечего?» — подытожила она. «Я вообще не понимаю. Ты должен был сейчас от боли орать и умирать». Навела на меня дозиметр, нахмурилась. «Фон упал». «Сильно?» — заинтересовался я. «Нет, но больше погрешности», — растерянно протянула она. — Все-таки ты мутант, — заключила она. — Не мутант, а иммунный. — Ой, ну не дикарка же я. У солнышка училась. Прекрасно знаю, что мутации и полезные бывают. Только очень редко и с вредными обычно. А тебе повезло несказанно. Я бы... Хотя фаниш сильно, — прикусила губу она. — Ладно, считай так, — махнул я рукой, решив не доказывать, какой я не мутант. — Ладно, — понял про свинин. Прям гости дорогие. Не надоели ли вам хозяева? Припомнил я анекдот. «Ну да», — хихикнула Катька. «Тебе мясо отложить?» Продемонстрировала она уже разделанную свиноту. «С последнего сам нарежу». «Ладно, пошел я, Кать, твоих врагов добивать». «Ты вот чего скажи», — задумался я. «Ты с детьми так и собираешься тут жить?» «Нет, конечно. Был бы Лёня». «Ладно. Сейчас, если ты все сделаешь, Консервов накручу, поэздец на сторожевой режим настрою и на базар с детьми торговать. «Доберетесь?» «Уж как-нибудь», — ухмыльнулась она. «Ну, блин, помочь бы не помешает, конечно, но у меня дела есть. Так-то ждут, конечно, но я фаню, судя по динамике, только через неделю стану безопасным для человека. И неделю ждать, пока они собираться будут». Тоже неизвестно сколько. Может, и дольше недели. А потом до базара вести. В общем, тут как бы не оставаться пришлось. На годы, а то и на всю жизнь. Девчонка чудо как хороша. Но я на такое пойти не могу. В общем, помогу с остальными свиньями и пожелаю удачи. Может, на базаре мужа нового или настоящего найдет. В общем, пошел я в хлев... Свинину за ее свинство справедливо карать. Сидели они на сеновале, а вот я, через пару шагов, по колено провалился в замаскированную яму с отходами свинячьей жизнедеятельности. Так свиноты для полноты ощущений весело захрюкали на четыре рыла, видно, сквозь доски за нами подглядывали, паразиты. Любишь отруби жрать? Люби и окороком быть! наставительно и твердо произнес я, хотя очень хотелось материться и перестать обонять. Выбрался из ямы, достал гад и в дюжину выстрелов сквозь потолок прибил всех этих тварей. Дюжина, потому что первые два в бошке толку не дали, пришлось сердца выцеливать, а водка по электрозрению не очень, дерево там, солома и все такое. И оставшиеся две наверху еще и бегать вздумали, так что дюжина пуль и вышла. Заслужили, в общем, — заключил я, аккуратно поднимаясь на сеновал с сохранением бдительности. И правильно делал. Эта свинота подлая чуть ли не чеснок из острых щепок сотворила перед лестницей, и все не замаскировали, хрены неприличные. Оттяпал себе кусок свинины по увесистее, но ну и стал носить туши из хлеба с чувством глубокого удовлетворения. И тут километрах в двадцати, за лесом вспышка, а потом еще одна, и в небо поднимаются два очень характерных гриба. Небольших килотон на 10-15 примерно, ну насколько я могу судить. Вообще, звездец, что творится? Уходить надо! крикнул я Катьке, уже занятый разделкой свинины. Зачем? подняла она голову, а я на поднимающиеся в небо грибы махнул. А, это ерунда. Вроде военная база там. Раз в год точно взрывается что-то. Пока ветер не к нам, мелочи, не обращай внимания. А через неделю и ветер не опасным будет. У меня постоянно кто-нибудь за дозиметром следит. Ну блин, они не дают. Мысленно поежился я. Вообще, Катька права, но страшновато все равно. И что это за база, в которой 200 лет что-то взрывается? М -м, нет, не пойду. Интересно, но так глупо рисковать точно не буду. Рванет еще что-нибудь, пока я все осматривать буду. Так что перекусил я немножечко половиной честно заработанной свинины, оперативно поджаренной на лопате. Предложил все-таки помочь Катьке. Та задумалась, но головой помотала, мол, сама справится. Ну, сама так сама. Я тут тоже торчать не особо хочу. Но если бы попросила, помог бы. Ну а нет так нет, удачи ей и благополучия. И потопал я, распрощавшись, дальше к городу. Как-то со свиньями не очень вышло. Нет, заслужили паразиты, конечно, но сытый зажигатор РУ меня окончательно уверил. Поступил я правильно, а поросям, мутировавшим или нет, место в гулише. Дальше я уже торопился, шел быстро, пока не вышел на шоссе, и... Там было пусто. Не понял, смотрелся я в карту, потом в компас, потом в округу. Да они издеваются. Этого картографа Криворукова надо бы... Ну, в общем, ладно. Только идти-то куда? Проблема в том, что, согласно карте, я был на месте городка. Ну, отстроенного, потому что от старого с таким же названием он был в 20 километрах. И я, согласно карте, в нем находился, блин. Точно рукосуй криворукий, констатировал я, проверив и перепроверив все. Ладно, значит, городок на старом месте. А сюда этот чертильщик ткнул в шутку, а то и по пьяни, зараза такая. Ну а что делать остается? Только к городу топать, вот только темнеет уже. Ну ладно часок пройдусь по шоссе, а потом на обочине заночую. И пошел я к городу. Вот только через три километра из-за поворота шоссе наткнулся я на руины. И заинтересовался. Ни на карте старой, ни на поверх нарисованной тут ничего не было. А торчат на обочине не меньше пяти островов, точнее, одних фундаментов от домов. И один, не фундамент, но развалины». Пара этажей столбов перекошенных, перекрытие это не везде есть. Тоскливое зрелище. Бегло в наступающей темноте, оббегал все это дело, ни черта не понятно. Пять домов снесены до основания. Ни что тут было, ни почему на карте нет, непонятно. Зато в столбах с перекрытиями, сено натаскано, дрова аккуратно лежат, кострище. Но Видно место стоянки путешественников, Ночует тут. Подумал я, да и сам решил заночевать. И вот, уже почти засыпая, заметил непонятную фигню. Дело в том, что в электрозрении, которым я огляделся перед сном, под землей отчетливо виднелся электрический контур. И не один при том. Метров два с половиной не дальше трех вглубь от пола. Так, а что это у нас такое? Передумал засыпать я. Оббегал руины. Никаких входов, даже засыпанных, в подземелье нет. Но электрофон идет. Мало того, обижав, я вообще заметил идущий силовой кабель. А проследив его до конца, наткнулся на фиксатор. Старый, поцарапанный даже на объективе камеры потертости. Такой пыльный, что не заметишь на фоне развалин. И провод от него в подземелье где у нас самый настоящий активный электроконтур. И, блин, если замаскировался, кто и прячется, то как входит и выходит? Тут годами ничего не раскапывали, видно? А значит, какая-то часть разрушенных домов уцелела, и сейчас внизу шарашит реактор, ну или стационарная атомная батарея, плюс какая-то техника работает. Интересно все это, да и полезно, может быть. Задумчиво положил я лапу на сл -ушку. Но ночь, хотя зверья в округе нет. И вообще, хрен ведь теперь засну с такой-то тайной под боком. «Значит, займемся ночным кладоискательством», — заключил я, снимая лопату и прикидывая, откуда мне в подземелье начать прокапываться.